233. -я. Матерь Агни-Йоги Великое ожидание имеет начало, но не имеет конца. Когда ожидаемое осуществляется, оказывается, что за ним возникает новая возможность ожидать новых поступлений, а за ним еще более новых, нет которым конца. Заповедана беспредельность. И потому бесконечна возможность всего новых и новых достижений и их ожиданий. Надо только, чтобы ожидание это было действенным и активным, и позволяющим приобретать новое путем опыта и знания, которые сосредоточены все в будущем.